Народный трибун Луций Цицилий Метел отказал ему, и тот силой открыл двери. Я поднял взор, когда она взгремела, и услыхал, как сквозь отрадный гуд далекая Тедеум долетела. Латинский церковный гимн «Тебя, Бога, хвалим».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 Ведущие души по кривым дорогам. Дверь, загремев, захлопнулась за мной. И оглянись я на дверные своды, чтоб я сказал, подавленной виной. Любовь причина всех человеческих дел, как добрых, так и злых. В зависимости от того, благая ли эта любовь или дурная мы поднимались в трещине породы где та и это двигалась стена как набегают чтоб подхлынуть воды то есть стена образовывала волнообразные выступы так что тропа была извилиста мой вождь сказал Здесь выучка нужна, Чтоб угадать, какая в самом деле Окажется надежней сторона. Вперед мы подвигались, еле-еле, И скудный месяц, канув глубоко, Улегся раньше на своей постели, Чем мы прошли в игольное ушко. Мы вышли там, где горный склон от края, Повсюду отступил недалеко. Я, утомясь, и вождь, и я, не зная, куда идти, Тропа над бездной шла, безлюднее, чем колея степная. Игольное ушко, узкий проход. Мы вышли там, поэты достигли первого круга чистилища, Где души искупают грех гордости. От кромки, где срывается скала, и до стены, вздымавшейся высоко, она в три роста шириной была. Докуда крылья простирало око налево и направо, весь извив, дороги этой шёл равно широко. Еще вперед и шагу не ступив, я, озираясь, убедился ясно, что весь белевший надо мной обрыв был мрамор, извоянный так прекрасно, что подражать не только поликлет, но и природа стала бы напрасно. Круговая тропа.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 что ни в чем не походил на молчаливые изображения. Он, я бы клялся, Аве говорил, склонившийся жене благословенной, чей ключ любовь в высотах отворил. В ее чертах ответ ее смиренный. Эссе Анкиладей был ясней, чем в мягком воске образ впечатленный. Первый барельеф изображает евангельскую легенду о смирении Девы Марии перед ангелом, возвещающим, что она родит Христа.